17. Сидеть на месте или хотя бы стоять, святой отец оказался не способен. Он носился по церкви и вокруг неё, как ужаленный. Открывал ставни, листал огромную Библию на пупитре, доливал воду в чашу. Однако, весь поглощённый делами, он не упускал ни одного моего слова. Бернард Рух, мэр или наместник, как его тут называли, говорил я, торопясь за священником. Вы знали его? Теперь я понимаю, о ком вы говорите. Я служил по нему службу, когда его не стало. Гроб закалачивали при вас? спросил я, мысленно возлекав. Наконец-то я смогу получить информацию от кого-то, кроме Дребина. Я чувствовал каждый гвоздь так, будто он входил в мою плоть. Позвольте, детектив ноль. Мне нужно переодеться. Священник вышел в смежное с основным залом помещение, которое оказалось приспособленным для жизни. Тут было несколько комнат: ванная и туалет, кабинет, что-то вроде кухоньки. Дверь за собой священник не закрыл, и я вошёл внутрь, но тут же об этом пожалел. Священник, несколько не смущаясь, стянул через голову сутану и остался в одних грязных трусах. Я, остановившись в дверях, отвел взгляд. Стал смотреть на корешки книг на полке. Все названия были на латыни. «Вы ничего странного не заметили в гробу?» «Ничего такого, чего не мог ожидать». «Что это значит?» «В гробу лежал мертвый человек». «Странно это?» «Возможно, нет». Я не знаю, детектив 0. Пеньёль. Моя фамилия Пеньёль. Вы ею гордитесь? Что? Ваша фамилия. Гордитесь ею. Послушайте мудрого совета, детектив 0. Бросьте это. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в гиенну. Господь учит нас убивать любимых. Сумасшедший священник рассмеялся. Насекомые, сказал я. Вы не видели в гробу жуков? Нет, царь. Я правда не приглядывался. Возможно, какие-то жуки и были. Они ведь маленькие, а я стоял на отдалении. Да нет, этих бы вы заметили. Что вы сказали? Кто присутствовал на похоронах? спросил я. А, ну, кроме меня и велеланцев гробокопов, вдова несчастного, бедная женщина, искренне лила слёзы, новый наместник, наш шериф и его жена. Как всё прошло? Не было чего-нибудь странного? А что для вас странно, детектив ноль? Священник подошёл ко мне и заглянул в глаза. Хотите чаю? Нет, спасибо. Действительно не хотите или брезгуете пить чай в церкви? Нет, я в присутствии священника, который на ваших глазах произошёл из праха. У меня чистые кружки. Уговорили. сдался я. Кивнув, священник прошёл в кухню и разжёг небольшую печушку. Для отопления она не годилась, но здесь на юге, как я понял, в принципе никогда не топили, не было смысла. Зима отличалась от лета только затяжными дождями. Похороны были как похороны, детектив ноль. Ни малейшей странности. Почему вы спрашиваете? Пытаюсь разобраться в этом деле. Окончаго ответил я. Найти убийцу. Ах, да. То, что в империи называется правосудием. Вы называете это как-то иначе? Да, я называю это возмездием. Когда всё только начиналось, люди были юнными и глупыми, и Господь частеньком стил и карал. Но прошли тысячи лет, Он принес в жертву собственного сына, после чего счел, что люди достаточно повзрослели, чтобы дальше разбираться самостоятельно. Мудрое решение, как и все прочие. Однако человечество, как по мне, до сих пор юное, и нам, как детям, свойственно играть в богов, когда нам предоставляют толику свободы. сомневаюсь, что истинному господу это по нраву. однако раз он до сих пор не вмешался, значит мы не так уж отдалились от его замысла. и так, господин мститель, вот ваш чай. я взял алюминиевую кружку с дымящимся тёмным напитком, когда он успел вскипятить чайник, как будто кусочек неразрывной реальности выдернули у меня из подноса. Моя работа не мстить, сказал я. Я представитель закона. Люди должны видеть, что закон торжествует всегда. Люди должны понимать, что закон всегда находится над ними. И тогда честные и мирные люди чувствуют себя защищёнными, а негодяи они боятся. А о том, кто честный, а кто негодяй, вам сообщает Господь. «Верно?» Священник отхлебнул из точно такой же кружки, как та, что была у меня. «Нет, совокупность улик и показаний свидетелей», отрезал я и сделал глоток. Поморщился, ошпарив губы и язык. «Подброшенные улики и подкупленные свидетели вас полностью удовлетворят?» «Я разберусь с этим», буркнул я. «Ясно, детектив Ноль», – вздохнул священник. «Вы не мститель. Вы гораздо хуже. Вы – марионетка, возомнившая, будто у нее есть собственная воля. Из-за нитки дергает отнюдь не Отец наш Небесный». «Кто же?» – обрекченно спросил я. «Кроме него есть лишь один кукловод, детектив Ноль». подмигнул мне священник сквозь облако пара, поднимающиеся от кружки. Я отпил еще и закашлялся. «Что это?» – просипел я. «Мой чай. Ну, не совсем чай. Так, кое-какие местные травки. Тонизируют, прочищают голову. То, что нужно после ночи, проведенной в забвении города». «Я не...» «Вы, детектив Ноль». провели в забвении всю жизнь. Пейте, а потом, если вы захотите, мы с вами помолимся. Мы вернулись в комнату, где священник переодевался. Он сел на аккуратно заправленную кровать, панцерную, с плоской подушкой и тонким матрасом, аскетического вида. Над кроватью висело распятие. Я сел на стул возле стены. Над столом тоже висело распятие. Незадолго до смерти, сказал я. Бернард приходил к вам? Священник кивнул так, что я заволновался, не отвалится ли у него голова. О чём он говорил? Что его беспокоило? Зачем вам? Я хочу понять, кто его убил. Священник вздохнул и почесал голову. Перхоть посыпалась в его кружку, но он этого не заметил. Тот же сделал глоток. Ощутив тошноту, я поставил свою кружку на стол и исцепил пальцы рук перед собой. Вы верите в бога, детектив ноль? Нет, святой отец. Хм. Тогда вы счастливее, чем я, пробормотал священник. Я, видите ли, всю жизнь верил, пока не оказался тут, не познакомился с местными жителями, велианцами уточнил я велианцами да всю жизнь я верил жил с концепцией греха тот кто грешит несёт наказание не от людей а от бога И если бы вы пришли ко мне с этим разговором лет 5 назад я бы сказал какая вам разница возмездие не уйдёт от убийцы я помолчал ожидая продолжения. Но священник как будто застыл, глядя в сторону за навешанного окна. «Отец!» «Да, детектив Ноль. Я вас слышу, детектив Ноль». Он перевел на меня тяжелый взгляд. «Вы хотели узнать, что беспокоило покойного наместника до того, как он стал покойным? Что ж, я расскажу». Его тревожило... Одержимость дьяволом. Он думал, что он одержим? Нет же, детектив Ноль. Он привёл ко мне женщину, которая была одержима, как он полагал, и он хотел, чтобы я провёл ритуал экзорцизма.